Добрый день! Мы продолжаем разговор о том, что такое в средневековой западноевропейской истории ереси, еретики, еретические течения, движения, остановившись на корнях, истоках этого очень важного и очень средневекового явления, я сейчас хотела бы показать вам реальные примеры э, образа мыслей, действий конкретных еретических движений в Западной Европе. Все они оставили очень существенный след, который никогда вообще не уходил из э, мыслительной сферы жизни европейцев, но в конце я еще скажу, во что это перелилось в итоге. А пока так, главный центр а вот ну, высшая точка, пожалуй, еретического несогласия с господствующей ортодоксальной церковью это Юг Франции, Лангедок, о котором я в прошлый раз несколько слов сказала, э, графство Тулузское с центром в городе Тулуза, регион, ощутивший воздействие разных цивилизаций и отличающийся расцветом городов, богатством этих городов просвещенностью достаточно высокой для Средневековья и, соответственно, вольнолюбием. Все эти вещи связаны. К тому же этот э, регион Лангедок, у них свой диалект, э, свои традиции, сильно отличающиеся от Северной Франции. И у них есть ощущение, что они могут жить вообще самостоятельно, стать небольшим самостоятельным государственным образованием. Вот все это вместе взятое содействовало распространению стремительному и заметному вот этого инакомыслия в среде очень разных слоев общества в Лангедоке. Мы настолько другие, что мы и веру понимаем по-другому, и у нас свой к ней подход. Кроме самых-самых таких избранных лидеров, о которых я скажу, это в сущности массовая... Движение в сторону инаковости, которой ортодоксальная церковь не терпела, которая вообще в Средневековье была очень плохо воспринимаема, да и в общем-то человеческий по сей день не без труда борется со своим желанием отвергать всякую инаковость. Образ другого, об этом много говорят, пишут и думают. Исток их вероучения – это учение неких катаров, от слова «чистый». А, оно было распространено в Италии, в Фландрии, а, пришло на юг Франции, и там получило максимальное распространение. Было еще ответвление такое вальденцы по имени Вальда, некого горожанина, который был у них, ну, лидером, скажем. Но, в общем, объединенно... Они получили название «Еретического движения вероучения Альбигойцев». Слово происходит от названия э, города Альби, небольшого городка в Лангедоке, Альби, где был центр, как бы концентрация сторонников этого вероучения. После прошлой лекции у меня был задан очень хороший вопрос. «Как распространялись мысли, идеи э, при низкой коммуникации?» Но здесь, я и тогда сказала, что были способы распространения, очень действенные для средневекового мира. А уж здесь Лангедок, очень большая территория в пределах Франции, но не такая большая для всей Западной Европы. Очень быстро, вот как пожар, распространились такие мысли. А, ортодоксальная церковь отступила от многих важнейших постулатов христианства, в особенности раннего. От проповеди бедности надо отдать имущество. Надо отдать имущество. Человеку нужно только что-то самое необходимое, а так отдать в пользу общины. И это делалось людьми, которые крепко в это уверовали и твердо встали на этот путь. Человеку не нужны земные богатства, надо жить духовным, заниматься просвещением, помогать бедным, несчастным. Но самое главное, что в учении официальной ортодоксальной церкви есть... То ли ошибка, то ли обман. Состоящий в том, что один из главнейших постулатов деятельности церкви, который приобщает людей к христианскому веру, учению, помогает, защищает от козни дьявола и грехов и всего прочего, постулат такой. Этот мир сотворен Господом и должен жить по его заветам, законам и так далее. А у у катаров, потом вальденцев и в целом в этом сообществе альбегойцев рождается страшная мысль. Не может быть, чтобы этот мир, вот со всеми его злодействами, голодовками, массовой нищетой, эпидемиями, которых они не понимают, избегать их не умеют, ну и многих несправедливостей, вот со всеми многими несправедливостями, чтобы он был сотворен, Господом, не нет. Что-то было не так. И они пытаются изложить, что было не так. Это выглядит примерно так. Сначала отрывок из их молитвы. Святой Отче, справедливый Бог добра, дал нам познать то, что ты знаешь. Простите, дай нам познать то, что ты знаешь. И полюбить то, что ты любишь. Ибо мы не от мира сего, и мир сей не наш. Люди объявили, что мир, в котором мы живем, не тот, созданный э, Всеблагим Господом. Господь позволял людям, учили они, только добро. А дьявол коварный позволил им и зло, и добро. И посулил им, им это, людям. В древние времена власть над другими людьми и обещал и женскую любовь, и обещал сделать их королями, графами, императорами. И вас, кто послушались его, спустились на землю и получили власть творить добро и зло. И говорил дьявол, что здесь им будет лучше, ибо здесь они смогут творить и добро, и зло. А Бог позволял им одно лишь добро. Немножко путано, как всегда в средневековье, мысль всегда как-то так витиевато выражена, но ясно одно. По их мысли, вечная борьба добра и зла не окончена полной победой светлого христианского начала. Она продолжается. Она э, церковь не отвергала, что козни дьявола окружают человека. И церковь защищает от этих козней. Но у них она почти равноправно идет. Есть и добро, и зло. И зла этого много. И впасть в эту темную сторону жизни очень легко. И человек может быть даже творение дьявола телесно. А Бог только вдохнул в него душу. А грехопадение не завело человека к греховной жизни. Немножко туманно, немножко запутано, повторяя очень посреднеекому, но проступает то, что и называется страшным еретическим содержанием. Не так. Нас служители церкви учат не так. Они что-то искажают или что-то скрывают. Главное, даже не в этих извивых мысли, а не в разных источниках, даже немножко по-разному. Как было дело там между Богом и сатаной. Главное, в этом великом сомнении, в правоте официального учения и в намеке на то, что на самом деле не так. Для самых низших слоев общества они примкнули к Альбегойцам, но возглавлял сам граф Тулусский Раймонт. Были и знатные, и богатые люди. Нельзя назвать это только плебейским, крестьянским. Нет, нет. А для самых низших просто это отчаянно просто было. Такой мир с этими ужасами, он сотворить не мог. Неправда. И для того, чтобы помочь этому светлому началу победить сатану окончательно, надо правильно себя вести, правильно жить. Конкретно, что и делали многие и многие альбегойцы. Ну, сколько их было, мы совсем точно сосчитать не можем. Но что в процессе подавления этой ереси, в начале 13 века, так называемые альбегойские войны, против них был объявлен крестовый поход Папы Иннокентием III. И именно во время войны с альбегойцами были вопросы, а как знать, кто альбегойц, кто нет? Убивайте всех, Бог разберется. Бог разберется, кто свои. Это одна из кровавых страниц средневековой истории. Ну, что их были тысячи, это определенно. Последний, так сказать, прощальный страшный костер в крепости Монсигюр, 1244 год. Очень долго держался этот последний оплот, После него был этот последний костер, там было 200 человек. Вся площадь, сожгли 200 человек единоразово. Современные исследователи, писатели, кто пишет об этом, пытаются вообразить, что было вокруг этой площади. Как это было. Ну, даже и не хочется во всех деталях. Во всяком случае, их было много. У них была иерархия. Они, высшие э, назывались совершенными. Таких людей было немного. Совершенные, достигшие ну какого-то Высшего особого состояния Они абсолютно все эти заветы соблюдали И они были тверды в своей вере невероятно Вообще альбегойцы проявляли не иногда загадка души человеческой Она часто мучает Невероятная твердость Перед лицом костра Из сотен людей вот на заключительном этапе вот Когда их построили всех последних Отрекся один Это хороший процент, скажет современный человек. Итак, конкретно еще раз, чтобы все сосредоточить, как надо жить. Имущество отдать в пользу истинной церкви, а истинная церковь это они, живущие в Лангедоке, были свои аль альбегойские церкви. Они чуть не отпали, и духовно, и политически от Франции. Поэтому уже... Иннокентий III объявляет крестовый поход, его поддерживает французский король Филипп II Август, большой поборник централизации, совершивший многие очень полезные преобразования для Франции. Битва с альбигойцами предполагает окончательное присоединение юга. Так вот, все имущество в пользу церкви. Не есть мясо, яиц и других вот неподходящих продуктов. Отказаться от занятия торговлей, потому что в торговле всегда есть что-то нечестное. Ну ведь, в общем, утопия. Пока, по крайней мере, и тогда, и сейчас человеческая цивилизация не в состоянии отказаться от торговли, она просто прекратится, совершит акт некого самоубийства, возвращения к первобытным временам. Вот они, они всегда все еретики с элементом утопии, люди, свойственные к некой утопии. Не лгать. Это утопия или нет? Я не знаю. Это требует особого размышления и обсуждения. А так просто. Не лгать. Не отрекаться от веры. Вот это, это они выполняли. Я вам сказала, как мало отрекались. Не убивать никакое живое существо, по крайней мере, сознательно. Ну, например, никто из них не мог зарезать цыпленка или что-то подобное совершить. Это исключалось. Помогать бедным, несчастным, больным. Учить. Детей сколько возможно, если у тебя есть возможность учить, если ты грамотно образован, э, трудиться. В общем, все так хорошо. И в то же время страшно, потому что это расхождение э, с идеологической базой, фундаментальной основой средневековой цивилизации. Поэтому беспощадная борьба, альбегойцам объявлена война. 1209-1229 годы это «Альбегойские войны», так они называются в истории, а официально это «Крестовый поход», который Кенте III, наверное, один из самых харизматичных, а может быть, самых римских пап эпохи Средневековья, человек решительный, фанатичный, политический, сильный и ловкий, Объявил, что он не слагает графа Тулузского Раймунда VI, что он поощряет и призывает северных крестоносцев из Северной Франции в поход, а они, в общем, и обрадовались. Главное, что они делали, это они грабили города южные, города Безье и Каркасон, самые богатые в тот момент, были разграблены дотла, потом пришлось вмешаться, договариваться, что не надо совсем. Уже Филипп II забеспокоился. Он же хочет эту область присоединить, но не в виде пустыни. Предпочтительно ее присоединить относительно цветущей. А, папский легат Амальрик ему приписывает эти слова «убивайте всех, Бог узнает своих». Это легат, которого послал туда Иннокентий Третий. Иннокентий и Амальрик говорили, что ересь – это чума души. С чумой надо бороться беспощадно. Им не, был, не была нужна вот та церковь, которая существовала. Они утопически мечтали о возвращении евангельских равов времен, и были уничтожены. К 29 году в основном, потом были от, отдельные очаги сопротивления, и последняя крепость Мон Сигюр, и этот прощальный костер на 200 еретиков, Это 1244 год. Я приведу еще примеры того, что ну, ярким проявлением распространения еретических идей а, в Западной Европе. Причем совершенно точно хроники, римск, а, письма римского папы обличительные, Письма духовенства к Папе содержат очень большую информацию о том, что именно распространяются вот эти мысли. Некие мысли э, альбегойцев мы найдем в предшествии их варианстве от 4, 5, 6 веков, отклик. Что-то пришло с Балканского полуострова Богомильство, известное из Болгарии, э, с восточной стороны Очень распространенные идеи и прижились в этой среде. Они их шлифовали, оттачивали, но в целом они похожи. В целом они перекликались. Была такая филиация движения идей, но поскольку проблемы всюду были те же, ну вот, э, обличение нравов духовенства. По сей день, вы знаете, бывают вспышки, когда оскорбленные верующие говорят, что Нечто в рядах церкви их не устраивает. А тогда это было совершенно масса. А в 15 веке, на заре уже нового времени, раннего нового времени, Ян Гус, знаменитый чешский проповедник, полный душевной чистоты человек, он будет обличать нравы духовенства, он же страшные вещи будет говорить. И он позволял себе критиковать. Все еретики были против предметов культа множественных икон, и особенно святынь, вот поклонение конкретным предметам. А, оно жило по сей день, в разной мере распространено, в разной мере принимается. Вот они это отвергали. Они говорили, что непосредственно с Христом, с Его деятельностью эти вещи не связаны. И что многое потом сочинено, придумано. Ну, Гус позволял себе, например, такую... Ну как его было не сжечь? Это и сделали в 1415 году в Констанце. Он говорил, в соборах Европы хранится столько фрагментов берцовой кости святой Бригитты, что если бы их собрать, получилось бы, чтобы святая Бригита была сороконожкой. Страшная такая хлесткая мысль. То же самое он говорил про волоски из бороды Христа, какая получилась бы борода – Элемент идолопоклонства – это все заложено у юридиков. Но было заложено у них и другое. Попытка в отдельных странах перевести вот это духовное в конкретно социальное. То есть воплотить в жизнь эти их мечты о правильной евангельской жизни. Яркий пример этого. Так называемое в наших учебниках, он называет «восстание». Дольчино, но оно отчасти, оно начинается как восстание крестьянское, а потом становится социальным движением. В 1304-1307 годах в Северной Италии э, произошло это, так сказать, восстание. Ему предшествовало 80-е, 90-е годы 12 -го века проповедь некого человека по имени Сегарелли. Выходец Герардо Сигарелли «Выходец из низов». Из крестьян, вот народный мудрец, народный проповедник. Такие встречались на протяжении всего средневековья. Он создал именно секту апостольских братьев он так ее называл. Они слушали, сотни людей избегали слушать его проповеди в пользу евангелической, справедливой жизни. И 10 лет он так бродил по Северной Италии, пользуясь грандиозным успехом, вниманием, люди как бы получали успокоение, вдохновение души. Затем был схвачен. В Парме, в Италии. И казнен. Сожжен, как еретик на, еретик на костре. Затем находится некий из священнослужителей, из монахов, Дальчино. Вообще все еретики вышли из лона церкви. Где диктат и жесткость, там и ересь. Ересь, как будто последствия нажима. И вот из лона церкви, зная ее недостатки, Получив образование в церкви, выходили эти эритики. Таким и был Дальчин. Он объявил себя учеником погибшего Сигарели, что он разделяет его идеи. Сначала он возглавил восстание, как раз там против, ну, против налогового гнета. Взбунтовались крестьяне в районе города Верчелли, северо-западная Ломбардия. Он возглавил этих крестьян, которые восстали против финансовых притеснений. Против них пошли силы феодалов, а потом папа Климент V объявил крестовый поход против них, опять-таки крестовый поход. Через сто лет после похода против альбигуйцев, уже другой папа Климент V. Они бежали в горы, укрепились на горе и пытались там создать справедливую общину. То есть вот жить так, как предлагается в еретических учениях и проповедях. Ну, чего это все закончилось, нетрудно представить. В 15 веке это повторят табориты. Левое крыло движения Гусицкого в Чехии. На горе Табор. Они тоже создадут свой, ну, такой плацдарм, общину, которая пытается жить так, как на общие средства, все средства складываются, все у нас справедливо, все у нас хорошо. Утопии эти все казни, кончались одним и тем же казнями. В 1307-м Дальчина схвачен, казнен, сожжен на костре. Это 13-й век, начало. 14-й век. Те, кем я в свое время занималась внимательно, специально, прочла много документов, много источников, Очень давно, на заре своей медиавистической жизни. Это так называемые лолларды в Англии. Буквально означают «бормочущие». Потому что начиналось их движение, как движение странствующих проповедников. Про что они бормочут? Да все про ту же. Надо жить по заповедям, христовым, не надо богатства, все должно быть. Но они идут дальше. 14 век. Закат средневековья. «Осень средневековья», как назвал, назвал ее Йозеф Хёйзинга. А они идут дальше. У этих у лонардов появляется идея вообще абсолютного равенства. Имущественного. Которую историки называют наивным коммунизмом. Это правильное название. Оно началось не в Англии, это движение. Расцвело в Англии. Началось в Антверпене около 1300 года, а с некоего благотворительного общества. Будем творить добро, помогать бедным, страждущим, все те же вечные мысли. Некое благотворительное общество, которое даже, в общем, открытое существовало, но постепенно они все острее и острее начинали высказывать еретические идеи, Их упраздняют как общество, они куда-то передвигаются с по-прежнему евангелической бедностью. Моральная чистота, справедливость превращаются в странствующих людей, проповедников, которые ходят с этими идеями. И больше всего их идеи вот этой справедливости, чистоты, равноправия потом и наивного равенства расцвели в Англии. А в 60-х, 80-х годах XIV века в силу конкретной обстановки, которая там в это время сложилась. Всякие такие проповеди они должны иметь какую-то, чтобы сработать детонатором, они должны пасть на какую-то чем-то подготовленную и взрывоопасную почву. Так получилось, что в Англии второй половины XIV века эта почва была. Прежде всего. Во второй половине XIV века английское королевство, английские войска начали терпеть очень неожиданные для страны и тяжелые для страны, последствия были сложны финансовые, поражения во Франции. Война, начавшаяся в конце 30-х годов XIV века, страшно победоносна, удачно, радостно. Маленькая победоносная война. Она правителям всегда очень хороша. Много добычи, много восторгов, мы непобедимы. А вот ко второй половине четырнадцатого века она вдруг истощается. Трат много, налоги растут, а добычи совсем нет. Она... Они теряют кусок за куском земли во Франции, своих владений. В общем, в обществе есть э, обстановка разочарования. Не нравится король. На него возлагались огромные надежды. Это Ричард II. Огромные надежды возлагались. Ричард II, который подростком стал королем, а это всегда плохо. При нем хозяйничали его дядюшки прежде всего. Сыновья его деда Эдуарда III. Это давило на личность. В общем, плохо сложилось его правление. Закончилось просто трагично. В 1399 он был свергнут свергнут, и потом то любят, то ли умарен голодом в заточении. А его сменил новый Генрих IV из династии Ланкастеров. А пока вот годы, о которых я говорю, годы разочарования. В войне, годы финансовых затруднений, и находится человек, ученый, теолог. Вот такого не было у истоков альбегойства. Его звали Джон Виклевф. Его пишут у нас или Виклев, или Уиклиф. Ну и то, и то транскрипция вещь такая. Но чаще Виклев. Теолог, оксфордский профессор, богослов. Который начинает высказывать мысли, содержащие сомнения. Опять. Но на уровне профессора, богослова, Оксфорд. Сомнения в правильности, толкования и богослужения понимания Божьего промысла, основных, основных таинств. Ведь в руках ортодоксальной церкви главное оружие – это церковные таинства. Крещение, отпевание, ну, все вот самые известные таинства и исповеди с их помощью. Через служителей церкви простой человек приобщается к фонду божественной благодати, созданной искупительной жертвой Христа и великомучеников раннего христианства. Они посредники. И вдруг этот Виклиф начинает сомнение. Я сама читала его трактат «Конфессио». Присуществление по и стремясь замаскировать свои мысли. Это трагедия. Если бы не мои замечательные учителя, я тогда была очень молода, я никогда бы не одолела этот текст. Человек боится костра, он не хочет на костер, решительно. Но не может не выразить свои сомнения, идущие от образованности, интеллекта, влияния этих мистических учений, вплоть до альбегойцев, не сомневаюсь, что он их знал, совестливых соображений о том, что правильно, что нет. И он вот написал о том, что вот считается, что во время присуществления, причастия, Верующие как бы поедают частицу тела Христова и запивают кровью его. И это не может быть в буквальном смысле. Это, это нехорошо. И он придумывает, что в момент этой молитвы, когда священник заходит за алтарь, есть три земных формы, субстанции существования тела и крови Христова. Три божественных, небесных. Они переплетаются, сочетаются немыслимо, чтобы замаскировать. Но самое страшное в этом сомнение А простой люд Вот эти лолларды подхватят это просто Так что? Мы что поедаем? Пожираем они пишут грубо Простые люди Тело Христова? Да вы что? Кого вы из нас делаете? Сомнение Страшная штука И вот появляется все больше этих странствующих проповедников Из рядов низшего духовенства в основном Из городских рядов Люди относительно образованные, умеющие говорить. И они рассказывают народу. Та самая коммуникативная связь, главная для средневековья. Как пишут протоколы, протоколы церковного суда, который ловил их, преследовал. Они проповедуют на погостах, на перекрестках дорог, на городской площади. В любом месте, которое им кажется подходящим. Сегодня мы сказали бы, на автобусных остановках. Вот то самое что для средневековья. Там, где есть люди, всюду они свои опасные идеи рассказывают. А люди слушают. К тому же люди, у которых нет ни газет, ни радио, ни телевидения, помолчу про интернет. Ничего. Как привлекает любое человеческое слово. Тем более идущий от сердца, среди еретиков не было лицемеров, притворчиков. Корысти быть еретиком нет. Значит, идущий от сердца от совести и взывающие к совести и твои лично, и особенно важно, важно к совести вышестоящих. Среди них обнаруживается абсолютный лидер по имени Джон. Болл, пишется с двумя Эль, Джон Болл, из священников. Очень нравятся его выступления. Наверное, хороший оратор. Наверное, хорошо владел языком. Наверное, умел дойти до сердца. Вот про него тоже пишут. То в таверне его, в сельской заметят. Епископ послал уже слуг своих ловить его, выследить и поймать. А люди его прикрывают. Он успевает убежать, допустим, через выход задней из этой самой таверны. Его не сразу поймали. Поймали. Но не сразу. Несколько лет за ним гонялись, слуги епископа. И в одном из своих писем епископ пишет. «Как бешеная самака, как волк он бежит по полям» скрываясь от моих слуг. <coughs> ну что ж, идет охота на волков. Но кто здесь волк? Трудно сказать. Он прославился больше всего знаменитым афоризмом, который в простейшей форме передает идею сомнительности устройства того мира, в котором они живут. Звучит это так, вы наверняка где-нибудь читали, «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда был дворянином?» Все. Проще не скажешь. Ну и дальше из его речей они сохранились, протоколы э, суда сохранились. Э, инквизиционный суд отличался одной особенностью, очень полезной для исторической науки. Ведь вот даже в инквизиции, при всем ее страшном облике, историческом и моральном, есть что-то полезное. Они очень тщательно записывали вопросы и ответы. Очень тщательно. Вообще были большими бюрократами. Без личного признания человека его нельзя было предать казни. Но зато личного признания можно было добиваться любыми средствами. И были даже инструкции, которые рассказывали, какими самыми страшными целью. Добиться, чтобы он признал, что он попал а, в силки, в тиски дьявола. Вот еще из мыслей Бола из этих документов. Бог создал людей равными. Господа нарушили волю Божью. А церковь это оправдывает. Это создала не церковь. Но почему она не откроет нам истинный замысел Господа? Что она от нас скрывает? Вот, вот это великое сомнение. Ну и, наконец, отрывок из текста, который сохранился текстуально. И я думаю, что никакой писец в, инквизи... в инквизиционном расследовании не мог бы сочинить от себя такой текст, в котором, повторяю, есть даже что-то от художественного текста. Цитирую. Почему те, кого мы называем сеньорами, властвуют над нами? Чем они это заслужили? Почему они держат нас в рабстве? В чем их большее основание быть сеньорами, кроме того, что они заставляют нас работать и приобретать то, что они тратят? И, наконец, вот этот финал такой полухудожественный. Они одеты в бархат и меха, а мы... В плохое сукно У них хорошие вина, пряности И хороший хлеб А у нас ржаной хлеб Мекина и солома А для питья вода У них досуг и пышные дворцы А у нас заботы И труд, и дождь И ветер на полях А между тем От нас От нашего труда Идет то, чем держится Государство Абсолютный коммунизм, коммунистическая идея, выраженная в образах евангелических, наивных, конечно, с оттенком утопии, сейчас я покажу, насколько велика была утопия, но как отчетливо, как ясно, то есть к концу 14 века Европа проделала очень большой путь. Я уже упоминала, что появление университетов с их вольнолюбием, с их стремлением к автономии, к свободе мышления, именно они порождают таких людей, как Виклив, как Ян Гус в Пражском университете, э, виклев в Оксфордском. Э, их слушают студенты, у них появляются ученики, не просто, как у Джона Болла, каждый кто слушает, а грамотные, образованные. Все это двигается дальше порогу нового времени. А пока Джон Болл уже арестован, его слуги епископа таки нагнали, и к знаменитому 1381 году он в тюрьме. Он в тюрьме, предстоит расследование, епископ будет это расследование направлять, легко догадаться, чем это закончится. По словам Бола, дела в Англии, цитирую опять, «Только тогда пойдут хорошо», Когда имущество станет общим, когда не будет ни вилланов, помните, вилланы это крепостные крестьяне, ни вилланов в Англии, ни дворян, но все будут в одинаком положении. Вот она, вечная мечта. Первые коммунистические идеи мы находим в туманных бунтах конца Среднего Царства в Древнем Египте. Есть такой документ, лечение Пуссера, жреца, где он описывает, как бунт произошел и попробовали поменять местами. Вот те, говорят, у которых не было ничего, они теперь в службах. А сановники, санов, сановники в службах, а эти стали сановниками. Ну и так далее. И говорит, земля перевернулась, как гончарный круг. Здесь она тоже перевернулась, как гончарный круг. Бурное восстание 1481 года, бунт крестьян, известный под названием «Восстание» под руководством Ота Тайлеров во всех школьных учебниках есть. Восставшие вырывают Бола из тюрьмы, он выступает на громадном поле перед ними, вот с этими речами. Воспламененные до нельзя, они рвутся к Лондону, они врываются в Лондон выбрасывают бумаги, в которых записаны налоги. Ну, бунт, есть бунт. Король дважды встречается с крестьянами, но все это кончается, как кончается. Бунт подавлен, бол казнен, протоколы инквизиции стали не только страшным свидетельством эпохи, но и потрясающим историческим источником для историков. Я завершаю разговор о Ересях и еретиках, которые, конечно, это лишь штрихи к их портрету, портрету многоликому, многозначному, в чем-то загадочном. Я завершаю разговор о них мыслью простой и вот для меня очень важной. Совесть, благородство, тяготение к справедливости, есть врожденные человеческие качества. В каких формах они прорываются или пытаются прорваться наружу массово, это разговор разных эпох. Но они есть в душе отдельного человека, и это очень важно для человечества. Еретические учения, при всей их наивности, безнадежности, все подавлены, все уничтожены, они подготовили великий духовный переворот эпохи возрождения раннего нового времени в виде реформации учения лютера кальвина перевернут мышление европейского человека приведут к реформированию ортодоксальной церкви это не значит что они станут идеальными но это будет означать дальнейшее движение человеческой мысли человеческого духа к свободе мысли к поискам справедливости в чём, может быть, и состоит смысл нашей цивилизации. Спасибо. Станкевич, Анастасия РГГУ. Наталья Ивановна, я хотела вас поблагодарить за лекцию. Спасибо. Очень интересно. И у меня возник такой вопрос. Встречали ли проповедники юридических идей в течение своей деятельности агрессию страны-населения, куда они приходили, как городского, так и сельского? Замечательный вопрос. Вы, наверное, припомнили, как русских народников, когда они двинулись в народ... Крестьяне частенько урядникам сдавали, тут пришел какой-то сицилист против царя, ждет его. А, конечно, как в случае это бывало, но безусловно, это все зависит от обстоятельств, от того, какой здесь, насколько бдительный страж закона. Но вот те сюжеты, о которых я рассказала, когда вспыхивало массовое движение Дальчина, ну альбегойцы это вообще целый край, почему уже заговорили эти папы о чуме, что это выглядело как эпидемия. Там уже было никакого, все, большая часть, больше народу перешла на их сторону, там скорее убегали те, кто не принимали этого. Это редкое явление. А когда бродили одиночные, конечно... О них не очень-то пишут источники. Хронисту это неинтересно. Это несущественно. Протокол инквизиции тоже особо не отметит. Вот такой-то он уже еретик, и все, надо расследовать. Но просто из художественных произведений, из народных стихов было. Можно уловить, что такой случай был возможен, но не весьма характерен. «Слушать нравилось». Того, кто умеет говорить, и говорит что-то необычное, и то в общем, к христианству, что очень важно. Допустим, народников, когда выдавали, они против царя. Это разрушает всю картину мира. А еретики, они же не против Христа. Они за. Это большая разница. Так что, в большой мере, народ или не становился на их сторону, но и не был их противникам и оппонентам, потому что все это в недрах единого христианского учения. Спасибо.